Глава одиннадцатая. София. Давай, Никита, еще, еще, вот так. Давай, давай, давай. Раз и назад. Умничка. И снова. Раз, назад. Молодец. Никита, ты сегодня просто молодец. Я была рада, что Никита трудился с таким упорством. Если он будет продолжать в том же духе, то совсем скоро встанет на ноги, чего я очень желаю. Раз, два, три, и еще обратно. Раз, два, три. Никита Тимофеевич, кажется, у вас отлично получается. Вы только посмотрите на энтузиазм моей дочери. Я улыбнулась маме и продолжила занятие, помогая Никите сгибать ноги в коленях. Вероника Андреевна, прекратите фамильярничать, иначе я обижусь, ну правда. Ладно, тогда и ты говори на меня, просто Вероника, иначе это нечестно. Я только покачала головой на их диалог и продолжила свои занятия. Эта парочка иногда сводила меня с ума, в хорошем смысле слова. Забавные они, порой спорили о чем-то, потом смеялись и поглядывали на нас с Алиной искоса, на что мы удивленно переглядывались. И чего это они на нас так смотрят? В общем, эта парочка сдружилась, что не могло нас не радовать. Ведь так здорово жить под одной крышей в мире и согласии. И хоть я до сих пор считала, что неправильно жить в чужом доме, с каждым днём я все больше и больше понимала, как сильно мы сроднились. Я наслаждаюсь пребыванием здесь. И уже страшно представить, каково будет возвращаться обратно домой. «Ну хорошо». «Вероника, буду вас так называть». «И на ты», — добавила мама, на что Никита закатил глаза. «Соня, твоя мама кого хочешь уговорит». Я снова улыбнулась и вернула его ногу на место. «На сегодня достаточно. Ты очень хорошо поработал». Неожиданно Никита положил руку мне на затылок и, приблизив к своему лицу, оставил нежный поцелуй на губах. Внутренности скрутила тугим узлом, по коже пробежали мурашки, а я, смущенная, опустила глаза в пол. Это было впервые, чтобы мы целовались при людях, даже если это моя мама. Теперь предлагаю пообедать супом из морепродуктов. Захотелось небольшой экзотики, потому попросил Киру нас побаловать. Никто не против? «Нет, конечно, Зитек, Пойдёмте». «Мама». Возмутилась я, поражаясь ее словом. А что, мама? И вообще, не перечь старшим. Отмахнулась она и пошла к выходу из зала. Ух уж эта прекрасная женщина! Простинкит, просто мама, за что? Мама, у тебя крутая, все хорошо. Поехали обедать. Я кивнула. Ух, доведете вы меня? Ты завтра работаешь? «Да, у меня пары в университете. С тобой заниматься будем после». «Тогда я с утра в офис, а потом хочу встретиться с риэлтором». «Все же хочешь новый дом?» Я посмотрела в его глаза и поняла, что для него это важно. Его преследуют флэшбеки, и ему необходимо поскорее отсюда съехать. Винить я не могла, как и осуждать. «Да и за что? Мне самой не в радость работать в одном универе с Костей». Но бросать любимую работу я не хочу. После обеда Никита позвал меня на разговор. Я сразу как-то напряглась. Подумала, скажет, чтобы мы с мамой собирали вещи и уезжали. Либо же еще какой-то момент, касающийся меня и мамы. Но нет, речь пошла вовсе о другом. Я хотела поговорить с тобой насчёт Коржильникова. Да, ты с ним встречался, но так и не рассказал итог встречи. Он что-то поведал? Поведал. Я знаю, кто он. Я пораженно застыла взглядом на Никите. Значит, человек из прошлого. И кто же так ненавидит тебя, что готов убрать всех, кто встанет на его пути? Этот парень мстит мне за своего отца. Что? Я нахмурилась, не совсем понимая, в чем суть. Когда-то давно... Алине тогда еще был годик, я только начинал свой бизнес, и, естественно, деньги с неба мне не падали, и приходилось много работать, чтобы и дочь была сытая и одетая, и что-то в бизнес вложить. Я устроился через знакомого дальнобойщиком, зерно возили. — Это с отцом Максима? — Да, у него сейчас фамилия матери. — А что произошло? Почему он мстит? — Мы тогда попали в аварию. Я по графику отдыхал в кабине фуры, а Гриша был за рулем. И, как оказалось, позже он выпивал. «Вы попали в аварию?» Я до сих пор не верила в услышанные. Да я даже не знала, что Никита когда-то работал дальнобойщиком. Да, он не справился с управлением. Гриша умер, а мать Максима вбила в голову ребенку, что виновен некий Никита Морозов. «Значит, вот откуда корни растут. Из детства. Его мать спилась от горя и умерла. Потом он оказался у бабушки, но и та вскоре умерла. И Максим попал в деддум. «Тебе его жалко, да?» Никита пожал плечами. Я видела, что он в сомнениях и прекрасно его понимала. Понимала, что он не знает, как поступить дальше, потому что ситуация оказалась неоднозначная. Возможно, будь я на его месте, тоже бы не знала, как поступить. «Никит, поступай, как тебе сердце велит. Но можно я кое-что скажу?» «Конечно, говори». Я взяла его за руку и, заглянув в глаза, тихо произнесла. «Не торопись пока. На кону нашей жизни, и мы не знаем, на что он еще способен. Не забывай про дочь, которая носит твоего внука». «Моего внука и его сына», — отметил он с ухмылкой. «Судьба интересная штука». «Соня». Никита двумя руками обхватил мою ладонь, и я почувствовала его тепло. «Как же все-таки приятно, когда тебя уважают и заботятся о тебе». «Ты тоже. Будь осторожна в неверии. Я понятия не имею, что можно ожидать от твоего бывшего». «Я помню. Я буду осторожна. Сейчас удара можно ожидать с любой стороны». У Никиты зазвонил телефон. Он извинился, собираясь ответить на звонок. А когда увидел на экране номер абонента, нахмурился и приложил телефон к уху. «Слушаю». Ему что-то говорили. И потому как во время разговора менялось лицо Никиты, я поняла, что что-то случилось. Напряглась, смотря в его глаза. Кивнула, как бы спрашивая, что случилось. Но он продолжал молчать. К горлу подкатывал страх. «Я вас понял». «Да, спасибо, Димит. До связи». «Что?» — тут же спросила, стоило Никите оторвать телефон от уха. «Что случилось?» Никита посмотрел на меня неуверенным взглядом. «Никит, прекрати играть в гляделки. Скажи по факту, что произошло?» «Знаешь, что все равно будешь нервничать. Соня, ваша с мамой квартира сгорела». «Что?» Поджог, и мы догадываемся, кто это мог сделать. Внутри словно что-то оборвалось. Я замерла, глядя на Морозова, и пытаясь понять, шутит он или говорит правду. Этого ведь не могло случиться, верно? Не могло. «Никит, ты...» «Сонь, пожалуйста, не нервничай. Подумай, малыше. Сонь...» Я покивала головой, соглашаясь с его словами. «Малыш, я прежде всего должна думать о ребёнке». «Никит, это же наш дом. Наш с мамой дом». Вам в любом случае есть где жить. Я вас не брошу, Сонечка. Слышишь, девочка моя? Никита коснулся моего лица, обхватил щеки руками и, приблизив лицо, смотрел в глаза. Я дрожала всем телом, хотя и понимала, что мне нельзя нервничать. Понимала. Но как, как не переживать, если тут такая трагедия? Наша с мамой квартира. За что, Господи? «За что?» «Не плачь, милая». Он пальцами стер влажные дорожки и принялся раскачиваться вместе со мной. «Мне же теперь всю жизнь работать на ремонт квартиры. Если ты немедленно не прекратишь плакать, я позову твою маму, и тогда расстроится еще и она. Тебе этого хочется?» Зло прорычала Никита, отчего я вздрогнула и прикусила губу. «Нет, не нужно. Не хочу, чтобы мама волновалась». «Вот и прекрати. Я сказал, что не брошу вас. Главное, что никто не пострадал». Я тут же закивала головой, соглашаясь с его словами. Руками обхватила его запястье и, облизнув губы, тихо прошептала. «Спасибо тебе за поддержку, за помощь. Мне жаль, что из-за меня вы страдаете. Если бы я только знал, что все так обернется, я бы не позволил тебе заниматься со мной». А теперь не могу иначе. Я хочу тебя защищать, и я должен это делать, как любой нормальный мужчина. Может быть, эти испытания даны нам не случайно? Ведь не зря говорят, что, к счастью, путь тернистый. С ресниц снова сорвалась слеза. Я всхлипнула и тут же улыбнулась. Я не плачу. Я не плачу. Это просто от счастья. Я счастлива, что у меня есть такая поддержка. Ты, мама, Алина. Не знаю, что делала бы без вас. Никита обнял меня, прижимая к своей груди. А я выдохнула, понимая, что мы все вместе обязательно справимся. Даже после самой темной ночи обязательно наступает рассвет. Никита. Как бы я ни был против, Соня все же уехала на работу. Но одну я ее не отпустил. Это слишком опасно для ее жизни. Приставил к ней пару охранников и, конечно же, Олега. Ему я доверял как себе. Конечно, Соня с утра возмущенно сопела и дула губки, но никакие ее заверения об осторожности не убедили меня отпустить ее одну. Еще до вчерашнего случая я мог бы подумать об этом, но после звонка Демида, я бы вообще запер софию дома и не выпускал пока все не урегулируется никита можно с тобой поговорить есть у тебя пару минут меня в столовой перехватила вероника андреевна да конечно вероника чаю я приготовлю она тут же принялась ворожить с чашками и заварником я только поспевал за ее действиями и улыбался Кажется, Соня что-то упоминала о том, что не хочет замуж, ибо придется отказаться от маминой стрипни. Вероника действительно как волшебница. На секунду отвлекся, а у нее уже половина приготовленная. Держи. Спасибо. Вкусно пахнет. Фирменный секретик. Меду. О да. Я полюбил мед с тех пор, как познакомился с твоей дочерью. Это радует. Хмыкнула она, поставив на стол вазочку с медом. Присела напротив меня. Никит, ты не переживай, я с тобой не стану разговаривать на тему Женись на моей дочери. Я о другом. Я даже не переживал об этом. В своих отношениях мы сами разберемся. Безусловно, Безусловно. кивнула Вероника, отпивая из свои чешки. Никит, что вчера произошло? Ты о чем? «Ты знаешь, мы оба знаем, и даже Алина отметила. Соня плакала. Что-то опять случилось, да?» Я вздохнул и на миг прикрыл глаза. Порой сложно быть единственным мужчиной в семье. Все-то эти женщины видят, чувствуют, понимают. Так и сейчас случилось. Догадались, поняли, а Вероника как мать еще и почувствовала. Хотя глаза Сони все с легкостью выдавали. Ваша Сони квартира сгорела. Думаю, не надо говорить, кто это сделал. Ох, вот же сволочь. Я замер, застыл взглядом на Веронике, как она тут же поспешила объяснить. Да не ты, я про этого Ивана. Я кивнул. У него появился подельник. Дементьев сказал, что у вашего дома стояли его люди. И Иван там не появлялся. «Все учел, мерзавец». «Вероника, я сделаю ремонт в вашей квартире. Это даже не обсуждается. Только Соне я об этом не говорил». А «Почему?» «Боюсь, она меня пошлет». «Да уж, девочка моя с характером. Никит, но что делать дальше?» В глазах женщины было столько непонимания и тревоги. Я знал... Она боится не за себя. Ее сердце — дочь, а теперь еще и будущий внук. В принципе, я был в таком же положении. Меня ужасно волновала моя дочь и мой будущий внук. За себя так не страшно, как за детей. Я буду говорить с Максимом. Если нужно будет, пойду на компромисс».